Глава 18. До крепости на неизведанном материке мы добрались без проблем. Конечно, было много возни с тем, чтобы погрузить магических существ на корабли. Для них сделали специальные подъемники, но они никак не желали спускаться в душный трюм. Приходилось убирать всю команду, и оставался только маг, управляющий этими существами. По приказу мага они залезали сами, но в этом случае корабли получали повреждения. Твари просто ползли по борту корабля, нанося ему ущерб. Хоть и не серьезный, но приятного все равно мало. Как бы то ни было, животных погрузить смогли, после чего армада снова вышла в море. Две недели не было никаких происшествий, лишь изредка беспокоила сильная качка. Труднее всех, путешествия переносили именно магические существа, от них было очень много шума. Едва начинала рычать одна, как тут же отзывались существа с других кораблей, и вскоре вся армада издавала крайне неприятные звуки, возмущаясь на все лады. «Ради безопасности мы все-таки решили не выпускать магических тварей с кораблей до самого нашего прибытия. Потом их будет трудно собрать вместе, и придется снова грузить на корабли. Чтобы не нуждались в еде, их кормили рыбой. Рыбалка велась постоянно». Причем такой способ ловли нам посоветовали союзники, которые прислали рыбаков на своих суднах, которые принимали непосредственное участие в промысле. Конечно, нам приходилось останавливаться, чтобы пополнить запасы пресной воды. Магическим существам тоже нужна вода. На третью неделю нашего путешествия из-за шторма пришлось остановиться на полмесяца. Едва успели добраться до бухты, как налетел шквальный ветер, который не стихал продолжительное время. Хорошо, что к этому времени мы отошли от тех мест, в которых было полно диких магических животных, поэтому экипажи спокойно ночевали на берегу. Всего пара десятков человек пострадали от укусов змей. Несколько из них умерли, но все могло быть намного хуже. Конечно, иногда шторм затихал, но по заверениям капитанов это ненадолго. Приходилось ждать. Даже на кораблях погибло несколько матросов. Один раз хищные твари вырвались из своего узилища, а маг, которому они подчинялись, в это время находился на берегу. Перебили всех, кто не успел спрятаться, хоть успели быстро поднять тревогу. Пришлось Рагону перевозить мага обратно на корабль, чтобы навести там порядок. Но для нескольких матросов было уже поздно. Только сейчас мой друг вспомнил, что он вроде как начальник, поэтому приказал всем погонщикам, у которых имелись магические существа, возвращаться на корабли и пережидать шторм вместе со своими питомцами. Причем даже Нолан не стал ему возражать. Хотя Рагон кричал на всех магов, даже на тех, которые ему не подчинялись. Вскоре мы добрались до нашей перевалочной базы, где пополнили запасы и двинулись дальше. Пресная вода тут тоже имелась, нам даже повезло искупаться, хоть и не всем. Еще через какое-то время начали попадаться рыбаки, которых короли отправили нам в помощь. Рыбачить эти ребята умели, знали, что такое сети, так что обеспечивали нас уловом. Но выловленной рыбы все равно было мало. Наши животные слишком прожорливые. Больше всех повезло гархам, которых обеспечивал мой грифон. Причем делала она это сама, не надо было заставлять. Да, ее превосходно умела ловить рыбу. И мне кажется, она это любила. Поймает огромную рыбину на поверхности после чего бросает ее в трюм, где сидели гархи, и с любопытством наблюдает за тем, как ее добычу рвут на части. Дошло до того, что обнаглевшие гархи даже перестали доедать. А это непорядок. Я пытался ее заставить таскать рыбу на другие корабли, если уж так сильно хочет кого-то покормить, но не преуспел. Да, ее упорно делало вид, что не понимает, чего я от нее хочу. К сожалению, обойтись без боевых столкновений не удалось. Это случилось, когда мы уже почти прибыли на место, потеряв около десятка кораблей. Один прямо вместе с командой быстро ушел под воду. Мы даже разобраться не успели, в чем причина таких повреждений. О том, что в открытом море виднеется дым, мне сообщил капитан корабля, на котором я плыл. «А это не из наших кто-то с курса сбился?» — спросил я, выходя на палубу. «Нет, наши идут кучно», — сообщил капитан. «Похоже, кто-то из местных в беду попал». Несколько боевых кораблей туда направились. «Понятно», — кивнул я. «Сейчас посмотрим, что там происходит. Мне с Рагоном и с Теносом из-за наших грифонов приходилось путешествовать на разных кораблях. Они любили отдыхать на палубе, а одна палуба не может принять сразу трех. Когда я вышел, мой сын и Рагон уже взбирались на своих грифонов. Им тоже стало любопытно, в отличие от наших союзников из джунглей». «У этих ребят тоже имелись летающие питомцы, хоть и не у всех, но дымы на горизонте их вообще не беспокоили, думали только о себе. Не уверен, что кто-то из них меня спасет, если я попаду в беду. Мы как были для них чужаками, так ими и остались, хотя полезными и нужными. В общем, отправились втроем, быстро опередив боевые суда. К моему удивлению, на несколько кораблей было совершено нападение». Два купеческих корабля сейчас горели. Их команды пытались бороться с огнем, но безуспешно. Рядом крутились еще два корабля. Они тоже спустили людей на воду, но вместо того, чтобы помогать, добивали тех, кто оказался в воде с пылающих судов. С высоты было хорошо видно, что в открытое море уходили еще три корабля, преследуемые неизвестными судами. Сомневался я недолго. Нормальные люди не станут добивать тех, кто попал в беду тем более с таким радостным смехом. Правда, их радость как-то разом поутихла, когда над ними появились грифоны. Тут с одного из судов в Рагона полетел магический огненный шар, удачно попав по грифону, но не нанес ему никаких увечий и только разозлил моего друга. Корабль, с которого атаковали, вспыхнул весь и сразу. По-моему, там только один человек полетел в воду пылающим факелом, остальные сгорели мгновенно. «Нас попытались атаковать с других кораблей. Полетели стрелы, только расстояние до нас было слишком большое, и они не могли нанести вреда. Зато сразу стало понятно, кто тут враг. Рагон быстро пришел в себя и вместо того, чтобы сжигать остальные корабли, просто уничтожил их мачты. Разумное решение. Мало ли кто тут сцепился. Вон уже и союзники подплывают. Пусть всех скрутят и разбираются». В отряде были мои люди и моего сына, которые тоже отправились в поход. Заметив, что мы улетаем, они сразу же направились следом за нами, вывалившись из строя общей армады. Видно ли, Рон смог объяснить капитану, что следует изменить маршрут, да и наемники Рагона тоже особо не церемонились, присоединившись к спасательной миссии. Само собой, на группе кораблей, которые продолжали уходить в открытое море, тоже заметили неладное. И теперь преследуемые и преследователи повели себя по-разному. Пузатые торговые суда начали спускать паруса. Едва их противники отвернули и начали уходить в сторону. Похоже, они решили, что смогут удрать от Грифона. Я приблизился к одному из торговцев. Рагон и Стенос уже были рядом. Не стали добивать корабли. «Кто капитан?» — крикнул я, сблизившись с кораблем. Вооруженные люди на нем были. Имелись у них и луки. Но применять они их не торопились, просто держали в руках. «Я, господин!» — один из людей поднял руку. «Вы кто такие и кто на вас напал?» К допросу приступил Рагон. «Пираты напали, а мы занимались снабжением нашей армии», — сообщил капитан. «Нарвались на пиратов, надеялись уйти в открытое море». «Идиоты!» — сделал вывод Рагон. «Почему не попытались двинуться навстречу нашей эскадре? Тогда бы ваши товарищи остались живы!» Тут Рагон погорячился. «Это сверху нашу армаду видно, а снизу вряд ли, несмотря на сотни парусов». «Я же говорил, что это корабли!» — воскликнул один из матросов, сидящих в смотровом гнезде. «А вы мне не поверили! Много, много!» «Заткнись!» — оборвал его капитан. «Ладно, тут все понятно», — вздохнул я. «Можете поднимать паруса и направляться к эскадре. Считайте, что прибыли те, кого вы должны обеспечивать». «Так вы имперцы?» — снова влез в разговор матрос. «Они самые!» — ухмыльнулся Рагон, после чего посмотрел на меня. «Ну что, не дадим пиратам уйти!» Уплыть далеко морские разбойники не успели. Они пытались нас обстреливать. На кораблях даже имелись маги, только это их не спасло. Церемониться не стали. Конечно, можно было поломать мачты и дождаться, когда подойдут наши суда и их захватят. Но зачем тратить на это время?» Мы не для этого сюда прибыли. Если кораблям будет нужно, они сами наведут порядок, когда исчезнет угроза от пятна. Уничтожать обездвиженные корабли мы не стали. Маги, которые были на наших судах, тоже не стали ничего предпринимать. Воины, уставшие от безделья, буквально смели пиратов и даже никого не стали брать в плен. Мне их вообще не жалко. Столько людей напрягается, чтобы решить проблему». А эти, явно зная о надвигающейся беде, вместо того, чтобы помочь, грабили, лишая еды, которой и без того не хватало. Корабли у пиратов были неплохие, могли бы помочь общему делу. Вся эскадра не стала входить в порт города Фишт. Те корабли, на которых имелись магические существа, высадились за несколько дней пути до него, во избежание неприятностей. Все же питомцы ели недосыто, требовалось их хорошенько накормить после чего они соединятся с нами. Мне не пришлось отделяться, несмотря на то, что со мной были гархи. Но я всех заверил, что на людей они нападать не будут. Животные уже проверенные. Наверное, наше мертвое воинство тоже нужно было высадить в другом месте. Но их почему-то стали высаживать в порту. Само собой, все уже были в курсе о нашем прибытии. Трудно не заметить такую огромную армаду кораблей. Народу в порт набежало очень много. Местным воякам приходилось расчищать для нас коридор. Аккуратно, стараясь, чтобы не возникло давки, они оттесняли людей. Именно из-за этого не удавалось начать высадку сразу. Вскоре у командования лопнуло терпение и дорогу полностью перекрыли, после чего людей стали буквально прогонять, чтобы не мешались. Вскоре порт опустел. Остались только воины и короли. Собрались уже все наши союзники». Похоже, монархи не знали, сколько нас будет, не успели им об этом доложить. Поэтому начались какие-то перемещения, чтобы суда могли беспрепятственно подойти к пристани. Хотя могли ведь и раньше убрать отсюда рыболовецкие корабли. На полную разгрузку ушло 4 дня. Все же крупные торговые суда не могли перемещаться быстро, поэтому ушло так много времени. Армию мертвых тут же увели ближе к пятну и оставили там. Одну пушку умудрились утопить. Благо, что тут имелись люди, способные нырять на большую глубину. На нее нацепили веревку, после чего достали. Разумеется, мы не стали наблюдать за разгрузкой. Местное командование пригласило нас на пир. Расщедрились власти, несмотря на непростое положение. Во время этого пира ко мне подошел один из местных дворян. «С вами и вашим сыном хочет побеседовать его королевское величество», сообщил он мне. «Сейчас в городе несколько монархов. Кто именно?» — уточнил я. «Хальфдан Пятый». «Понятно», — вздохнул я, заметив, что король на самом деле куда-то ушел. «Меня со Стеносом привели в большую комнату, где в кресле уже восседал монарх. Ну да, было бы глупо, если бы нам пришлось его ждать. Господа, у меня к вам серьезное предложение. Начал он, едва мы уселись в предложенное кресло». «Дело в том, что мы не рассчитывали на то, что ваши люди и воины тоже прибудут к нам, из-за чего сейчас мы оказались в довольно затруднительном положении». «Они вроде бы ведут себя прилично?» — нахмурился я. «В чем проблема?» «В их обеспечении», — вздохнул Хальфдан. «Вы уже в курсе, что у нас не самое хорошее положение, а припасы, которые вы привезли в прошлый раз, уже заканчиваются. Много завести не получилось. Конечно, можете не переживать». «Мы сможем обеспечить всех, но тогда перед моим народом, да и не только моим, в полный рост встанет угроза голода. Мы даже сейчас с трудом можем прокормить людей. Не хватает даже пастбищ, нечем кормить домашний скот». «И что вы хотите предложить?» — уточнил я. «Торговое сотрудничество», — вздохнул мужчина. «Конечно, долгосрочным его не назовешь, но нам нужно где-то взять семена, чтобы раздать их людям после уничтожения пятна». «С этим нет никаких проблем», — тут же заявил мой сын. «С нами прибыло полно купцов. Вы запросто можете договориться с ними. Конечно, за зерно тоже придется немало заплатить. Все же путь сюда не близкий. Неужели у вас нет кого-то поближе, кроме ваших ближайших соседей? У кого вы могли бы закупать продовольствие?» — удивился я. «Есть!» — кивнул мужчина. «Мне доложили, что одну группу наших соседей вы уничтожили». Это островное государство. По сути, оно пиратское. Там постоянно собирается разная шваль. Мы с ними постоянно воевали. На наши проблемы им плевать. Сейчас они скорее радуются, несмотря на то, что грамотные люди понимают, что рано или поздно пятно доберется и до них. В общем, мы пробовали с ними договориться. Они даже привезли нам одну партию товаров, а потом взяли деньги и просто ушли. В общем, торговые партнеры из них неважные. Признаюсь, среди моих союзников уже начались разговоры о том, что надо вырезать этих островитян, после чего просто занять их территории. Но у нас осталось мало магов, а у пиратов они есть, поэтому неизвестно, кто в этой войне возьмет верх. А как только мы заберем своих магов от крепости с артефактом, то тут же получим удар с другой стороны. Это понятно, кивнул я. Но что вам мешает договориться с купцами? Доверие. «Вы дворянин, человек слова и чести», — сказал монарх. «Я могу поговорить с купцами, или мои люди подпишут с ними договор о доставке грузов. Но они наверняка потребуют аванс, и аванс немалый. Путь тяжелый и опасный. Могут ведь запросто взять деньги и не выполнять условия договора. Они же прекрасно понимают, что за ними никто не отправится. У нас и так здесь проблем хватает. А вы, герцог, сомневаюсь, что торгаши попытаются вас обмануть». Вы же сможете достать их в империи или назначить за их голову награду, если они окажутся разбойниками. В общем, во время подписания договора я хотел бы, чтобы вы стали нашим гарантом. Кстати, у вас обширные владения? Обширные, но они далеко от побережья. Пришлось огорчить монарха. Жаль, вздохнул он. Ну что, вы можете помочь мне в этой непростой ситуации? Какой приказ у вашего флота? «Вернуть нас обратно к родным берегам», — сообщил я. «Кстати, на наших кораблях имеется продовольствие». «Не сомневаюсь», — кивнул мужчина. «А у вас хватит влияния заставить их отплыть обратно. Идти до крепости очень долго. Я уверен в том, что они успеют вернуться обратно. Или они не станут нарушать приказ его императорского величества. Им платят за каждый день похода», — отмахнулся я. Впрочем, я вас понял, но сначала нужно подумать, как помочь. «Империя огромная!» Тут же начал убеждать меня мужчина. «Уверен, она сможет выделить нам достаточно семян. У вас ведь такой же климат?» «Почти!» — кивнул я. «Просто из селений, которые находились рядом с морем, мы выгребли все продовольствие». «Тем более!» — почему-то обрадовался король. «Значит, я могу торговать с вами напрямую. Опять же, проблема не только у меня». Если у вас все получится, то я могу порекомендовать вас своим союзникам. Вы сможете неплохо на этом заработать. На самом деле, мне эта торговля и даром не нужна. Долго и опасно. Да я и не бедствовал. Мог неплохо заработать в империи, не заморачиваясь лишними заботами. Но чисто по-человечески было жаль этого человека. Сумму за помощь, а по-другому это не назовешь, он предложил немалую, даже с учетом всех затрат. У вас в отряде имеется два мальчика-универсала, вспомнил я. Было бы неплохо, если они переберутся в империю. Так мне будет проще объяснить императору, почему уговорил купцов отправиться обратно, не дождавшись нашего возвращения. У нас нет рабства, я не могу отдать их просто так, заявил монарх. Знаю, кивнул я, но уверяю, я могу убедить их перебраться вместе со всей их семьей. «Хорошо», – кивнул мужчина, – «я не стану этому препятствовать». «Вот и замечательно», – улыбнулся я. «Чтобы не тратить время, попытаемся все устроить сейчас. Мне нужно сопровождение, чтобы побеседовать с некоторыми торговцами. Вы можете пока составить договор. Наши торговцы любят возиться с бумагой, не доверяют простым словам. На самом деле проблема была только в дороге. Не каждый захочет отправиться в такое дальнее путешествие». Впрочем, с нами в поход пошел один из серьезных купцов, глава купеческой гильдии. Вот его я и решил озадачить этим вопросом. У меня в герцогстве имелись припасы, и много, с хорошим запасом. Пришлось мне снова распрощаться с Лероном и частью его отряда. Им тут делать нечего. А вот сопроводить до империи аванс очень нужно. Еще надо поговорить с моей супругой, а там она уже все организует, озадачит своих помощников. Думаю, после первой партии с тем же предложением подтянутся и остальные монархи. Им же тоже нужно продовольствие. Как бы война ни закончилась, людей все равно надо кормить. Мне кажется, купец отправился сюда только ради того, чтобы найти рынок сбыта и самому занять тут нишу хотя бы на несколько лет.